и взволнованная герцогиня прижала платочек к губам. «Поскорей же обручим наших дорогих детей. Это такая радость — быть женихом и невестой!» — говорила императрица, и воспоминания снова туманили ее глаза. Однако до обручения принцесса должна стать православной. «Ваше Величество!» — замялась герцогиня. «Мой супруг!» Его светлость поручил мне просить, Ваше Величество, чтобы сделать так, как это было сделано при браке Вашего брата, великого князя Алексея Петровича с принцессой Шарлоттой. Принцессе тогда Ваш отец, Великий Петр, разрешил сохранить ее веру. Ну, и что же хорошего вышло? Оба и померли. Вдруг без церемоний обрывала эти осторожные возражения Елизавета Петровна, ну, оставим бесполезный разговор. К тому же жених, великий князь Петр, стал православным вполне по убеждению. Никаких иных решений этого вопроса быть не может. И я, право, удивлена, сестрица, что вы подняли его. Сжав губы, императрица повернула лицо в сторону. Действительно. Как это можно осмеливаться сомневаться в православии? Иоганна Елизавета, досадуя на себя за свою неловкость, соскочила с кресла и присела с извинениями в глубоком реверансе. Для чего было заикаться об этом? Это портило ведь отношение с сестрицей. Это герцог толкнул ее своей запиской. Как глупо! И скоро герцогу-христиану Августу было отправлено письмо, в котором жена писала ему так. «Я выслушала, что мне говорил архимандрит Симон, и, клянусь Богом, не вижу в православной вере ничего нечестивого. И в катехизисе Лютера, и в символе веры русских совершенно одинаковое учение. И дочь наша клянется мне, что в этой русской вере нет ничего, чтобы отталкивало ее». Фикхен тоже написала отцу, что никакого существенного различия между православием и лютеранством она не видит, и поэтому могла бы переменить религию. Но как же труден этот русский язык! Фике зубрила его до беспамятства. Всматриваясь в толстые, румяные губы, ададурова, до Дурова, шевелящиеся червяками в его густой бороде, она старалась овладеть русским выговором. Она должна говорить, как русская. А церковно-славянский язык — это просто ужас. И, закрыв руками уши, упершись локтями в наборный столик, фикин часами повторяла символ веры. «Распятого же Заны, страдавшей погребенно и воскресшего в третий день по Писанию». Она вскакивала ночью, вылезала из-под балдахина и шлепала босыми ногами по гладкому паркету, твердя все одно и то же, ломая язык. И же с отцем и сыном споклоняемо и славимо, вго, пророки.